После ужина абат Дюбуа, непременно желавший в очередной раз выиграть у старой дамы несколько дукатов, предложил всем составить партию в кадриль. Играли до полуночи. Во время игры Шевалье сообщил, что получил письмо от княгини, матери графа Вальштейна, где говорится, что она собирается остановиться в Дуксе перед возвращением в Берлин и просит мадам де фон Сколомб задержаться до ее приезда, желая познакомиться. Следом Казанова рассказала о другом письме, тоже пришедшем в тот день. Оно было от некой Евы, дочери отнюдь не Божьей, а всего лишь одного еврея по имени Жак Франк, основателя известной в свое время секты. Эта Ева была необыкновенно, по-настоящему красива. Она утверждала, что скоро станет матерью нового мессии, и, глядя на нее, хотелось действительно в это верить. Казанова представил ее обществу как знакомую, которая периодически наведывается в замок, чтобы обменяться с ним знаниями в области алхимии или по поводу трактовки некоторых неясных моментов в каббалистике. Судя по ее письму, отправленному из Лейпцига, ожидать ее следовало уже через два или три дня. В то время Еве исполнилось 28 лет. В жизни она была еще красивее, чем ее описывал Казанова. Восхитительная посадка головы, придававшая ей необычайно привлекательный вид, изящество движений, величественность жестов невольно наводили на мысль о ее божественной сущности и заставляли поверить в то, что когда-нибудь она действительно произведет на свет нового мессию или, по крайней мере, сотворит какое-нибудь иное чудо. Она была высокого роста, но выглядела еще выше благодаря манере держаться. Прекрасные волосы не спадали локонами на ее мраморные, всегда обнаженные плечи. Огромные глаза порой бывали глубокими, как ночь, а порой полыхали, как звезды, нескончаемыми и переменчивыми страстями. Даже когда она улыбалась, ее немного удлиненное лицо сохраняло особую серьезность. Руки и ноги у нее были тоже длинными, но не чересчур, а лишь настолько, чтобы придать ее движениям своеобразную медлительность, которая во многом способствовала созданию этого горделивого образа. Нос у нее был благородной формы, но не орлиной, а рот маленький, с красиво очерченными губами и ровными зубами. К тому же она обладала роскошной, чудесно развитой грудью, тонкой талией, И восхитительно округлыми бедрами, которые буквально взывали к Отцу нашему Небесному о некоем вселенском действии и казались созданными именно для того, чтобы носить в себе потомство Господне. Ее платье из Муслина и Тюля были еще более легкими, чем те, при помощи которых подчеркивала свои формы Полина. Но никто не смог бы отрицать, что прелести будущей Божьей Матери. Сами по себе ослепляли больше, чем дневной свет, и поэтому ей приходилось прикрывать их лишь за тем, чтобы не ослепли те, кому выпало счастье, их лицезреть. И хотя она не была вылеплена из воистину божественной материи, тем не менее обладала всеми качествами, присущими королеве, или, что вернее, возлюбленной монарха. Поговаривали даже, что сам император Жозеф с необычайной пылкостью воздал должное ее прелестям. Но она была всего лишь дочерью впавшего в шарлатанство Равина, и поэтому жизнь красавицы изобиловала самыми неожиданными поворотами. В наиболее тяжкие моменты всего за двадцать флоринов можно было занять подле нее место императора Жозефа или даже самого Господа Бога, приобщившись таким образом к таинству воплощения. По дороге из теплицы или Карлсбада, которые время от времени она посещала, околпачивая за местными и горными столами все новых простаков, божественная Ева иногда останавливалась в Дуксе, чтобы поприветствовать Казанову, которого всегда считала великим ловкачом. Она выражала ему свое восхищение, вызывая при этом у Шевалье приятные вздохи, и Джакома выражал ей в ответ свое самое искреннее почтение. Таким образом, всем женщинам, начиная с тонкой, простенькой дочери-садовника, и заканчивая Евой, согласной не более и не менее, чем на роль матери второго сына Божия, Казанова не уставал доказывать, насколько верит в их божественную природу. Настоящий мудрец он умел увидеть в одном и том же создании и ангелы и чудовище. Замечательно то, что у него ничуть не вызывал отвращения тот факт, что чудовище порой... Преобладала, а ангел, как правило, был изрядно потасканным. С первого мгновения мадам де Фонс-Коломб проникла с неким дружеским чувством к этой необыкновенной женщине, способной при помощи своего нежного, чарующего голоса, заставить говорить даже мертвого. Ева сама представила сообществу, назвавшись искательницей приключений, и ничуть не скрывала, что совершенно не прочь при случае одурачить какого-нибудь оказавшегося поблизости простофилю. Такой открытый цинизм делал ее еще привлекательней, к тому же мадам де Фонскалом принадлежала к тому времени и обществу, когда разного рода шарлатаны принимались с восторгом теми, кого они же и обманывали, при условии, чтобы все проделывалось умело и изящно. Ныне этот слой общества вымирал, слишком часто принадлежавшие к нему люди бросали свои привилегии на игорные столы. Добро и зло, польза и чета, правда и ложь, различались до них по единственному признаку — избавляют ли они от сиюминутной скуки. Что же касается Полины, то она, напротив, сразу стала выказывать крайнюю враждебность сведущей в каббалистике красавицы. Она не понимала, как можно было ощущать хотя бы малейшую приязнь к существу, фальшивость которого казалась ей очевидной с первого взгляда. Весь вид молодой девушки выражал непримиримую враждебность. Полина не смотрела в сторону находившейся рядом Евы и не отвечала, когда та заговаривала с ней. Не выдержав, мадам де коломб Коломб, сделала свои камеристки замечания, на что Полина резко ответила. Эта мошенница умеет только одурманивать мозги своими пустыми суевериями, ставшими ее ремеслом. Красота, которая заставляет людей верить ее словам, является для них страшным ядом. Насколько я знаю, этот яд еще никого не убил, хотя обычно и вызывает весьма приятное опьянение. Наш дорогой Сейналь когда-то попробовал его, и, похоже, не прочь ответить еще. Тогда бедняга будет первым, кого эта кудесница здесь одурачит. По-видимому, он именно этого и дожидается, и не боится потерять при этом ни жизнь, ни время». Мадам де фон Скалом была крайне недовольна, что Полина пренебрегает Джакома лишь потому, что он в нее влюблен. Она понимала, что посещение замка очаровательной колдуньи говорит о том, что между ней и библиотекарем существует любовная связь, и видела, что это вызывает досаду у надменной камеристки. «Этот человек до смешного занят своей персоной», — вновь заговорила Полина. «Он готов увлечься даже самым уродливым или глупым созданием, лишь бы любоваться, как в зеркале, собственным отражением в ее глазах. Как не презирать такую нелепую личность?» «Это всего лишь игра, мое бедное дитя. Но, насколько я вижу, вы совершенно не способны понять ее правила. И к тому же не стремлюсь». Ваша революция и все эти ваши санкюлоты сами себя уничтожат из-за своей чрезмерной серьезности. И в самом деле нет ничего более серьезного, чем понятие свободы, мадам, и я буду бороться за нее до самого последнего вздоха. Не стоит ради этого умирать, дорогая Полина. Серьезность, о которой вы говорите, заклятый враг свободы, ибо она ведет к фанатизму. И далее старая дама пояснила, что здравый смысл, на который Полина ссылается как на единственное божество, не приносит ничего, кроме распространения нетерпимости, ненависти и пролития невинной крови. Она сама, жанна мари де Фонс Коломб, в течение пяти лет вынуждена скитаться по дорогам Европы и уже отчаялась когда-нибудь увидеть свою родину лишь по той причине, что появилась на свет богатой и имеет благородное происхождение. Просто дикая нелепость, что вы провозглашаете себя наследниками идей Вольтера и философов, — добавила она. Слава Богу, они уже умерли и ничего о вас не знают. Философы — то же самое, что энциклопедисты, коллектив авторов французской энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел, изданные в 1751-1780-х годах Дидро, Аламбер, Руссо и другими. Наоборот, они бы одобрили то, что мы делаем. Никогда бы не стали они этого приветствовать, и вы бы отправили их на гильотину, как и положено от Еще минуту молодая женщина и ее госпожа спорили примерно в том же духе, но в китайский кабинет, где они находились, вошел Казанова, и им пришлось на мгновение прерваться. Полина бросила в сторону Джакома взгляд, который, кажется... Безо всякой гелиатины мог отправить его голову в корзинку какого-нибудь Сансона. Сансон ⁇ фамилия семейства родом из Флоренции, члены которого были палачами в Париже. Однако мадам де Фонс Коломб настолько увлекла борьба мнений, что ей не терпелось продолжить разговор. Знаете, шевалье. Полина только и мечтает о том, чтобы устроить вам встречу с вашей подружкой Кабалиской в одной из повозок гражданина Фукетинвилля. Фукетинвиль Антуан Квентин, французский политический деятель, общественный обвинитель при революционном трибунале, известный своей особой жестокостью, был гильотинирован во время контрреволюционного переворота. — Думаю, мы сможем встречаться и без помощи этого господина в том же тоне, — ответил шевалье. — К тому же мне совсем несложно подыскать более подходящее для беседы место. И Джакома сопроводил свою речь дружелюбным взглядом в сторону старой дамы, в лице которой постоянно находил верного союзника. Следом за ним показалась та, что стала причиной всех разногласий в замке, как, впрочем, и в любом другом месте, где бы она ни появлялась. Казанова пошел ей навстречу и с преувеличенной нежностью поцеловал красавице руку. После чего она опустилась на сиденье с изяществом, создающим впечатление, будто ее тело создано из той же легкой и прозрачной материи, что и туникови сталки. В искусстве обмана Ева и Джакома были как брат и сестра. Они понимали друг друга с полуслова, и мысли их следовали самым естественным образом по одному и тому же руслу. Им даже не было необходимости говорить между собой вслух. Мадам де фон была совершенно права, предполагая, что в свое время они были любовниками и, возможно, оставались ими и по сей день. У Полины, без сомнения, были те же соображения, и, несмотря на то, что она с радостным нетерпением ожидала капитана де Дроги, который должен был явиться через час, взаимопонимание подмеченная ею между Казановой и прекрасной авантюристкой, вызывала у нее ярость. Правда, ни мадам де фон Сколомб, ни ее камеристка не могли предположить, что эти двое могут спать вместе так же естественно и испытывать при этом так же мало страсти, как двое случайных путешественников, вынужденных силой обстоятельств делить постель в какой-нибудь гостинице. Если так можно выразиться, они были любовниками из удобства. Они предавались наслаждением, тем более редко, что получали настоящую радость уже от обоюдного знания дела и от общей любви к удовольствиям. Они могли расстаться легко и навсегда, не боясь того, что могут никогда не повстречаться снова. Каждый из них забыл бы другого и таким образом как бы остался ему навеки верен. Но если они все же встречались, понимание между ними мгновенно восстанавливалось, а преданность друг другу проявляла себя в первую же ночь после разлуки. Они так хорошо знали друг друга, что в огне наслаждений ощущали себя однополыми. Полине было неприятно встретить соперницу, пусть даже это касалось ненужного ей старика, который к тому же вызывал у нее столь сильное раздражение. Тем более, что вскоре она поняла, что эта женщина представляет опасность и для ее отношений с капитаном. Хотя Ева и Джакома выказывали друг другу самые нежные чувства, Прекрасной каббалистке, кажется, было недостаточно этой дружбы. Ее призванием было держать весь род человеческий под властью своих чар, и капитан Де Дроги не смог избежать притягательной силы ее, воистину, неземного сияния, как небесные тела не могут избавиться от закона гравитации. Одержимость, с какой красавица старалась заставить обожать себе любое живое существо, была на руку Казанови. Ему даже не пришлось просить ее, чтобы она обольстила удалового офицера. Она сделала это сама? Будущая мать истинного мессии не брезговала брать кредиты у простых смертных, если они, конечно, были в ее вкусе, в предвкушении того счастливого мига, когда ей придет срок быть оплодотворенной Всевышним. Она не знала, когда наступит день и час осуществления божественного замысла, но с приятностью проводила время в его ожидании. В ходе ужина капитан Де други не спускал с Евой глаз и слушал только ее. Он даже делал вид, что верит во все те чудеса, которые красавица пожелала им показать, такие как передвижение предметов силой мысли, предсказание будущего по узорам, которые составляли облака, или беседы с умершими. Казанова при этом с самым серьезным видом кивал и открывал рот лишь за тем, чтобы подтвердить сказанное колдуньей или поддержать ее одобрительным замечанием. В общем, изо всех сил старался придать ее действиям наибольшую достоверность. Разве сам он не обладал познаниями о таинственных силах, управляющих вселенными? Разве не изучал когда-то магический цикл системы Заратустры и не вызывал к Араэлю и прочим духам, управляющим различными планетами? Полина, как могла, отбивалась от всего этого вздора, взывая к рассудку, здравому смыслу, геометрии и механики. И хотя ее познания в естественных науках были совсем слабыми, они не позволяли сбить ее с толку всякой шарлатанской ерунде. Она с горячностью отстаивала свои взгляды, бросая на услужливого и легковерного капитана гневные взгляды. Ожидающий со дня на день приказа двинуться в поход, капитан вдруг оказался втянутым сразу в два любовных приключения и не слишком разумно мечтал довести их оба до конца. Признав вместе с Полиной, что Вселенная является лишь случайным соединением причины и следствий, и тут же согласившись с Евой, что всякого рода духи и демоны являются, скорее всего, пружинками огромного мирового устройства и тайком управляют оттуда всей деятельностью окружающих нас миров, Дроги вскоре представлял из себя некий обезумевший персонаж, утверждавший что-либо лишь за тем, чтобы тут же это опровергнуть. В итоге стало казаться, что он едва ли слышит собственные слова. Казанова, развлекаясь, не без удовольствия, наблюдал тяжелое положение своего соперника. Было очевидно, что капитан даже не догадывался, насколько нелепо выглядит в глазах обеих женщин, которые, следуя вечной склонности к сговору, свойственно их полу, позволили своей жертве продолжать глупую болтовню и впасть, в конце концов, в полный абсурд. Мадам де Фонсколом, по мере сил также участвовала в этой комедии. Ей хотелось, чтобы Полина получила урок, которого вполне заслуживала, ибо даже если молодая женщина и развлекалась сейчас тем, что заставляла своего возлюбленного прыгать вверх-вниз наподобие меча, Удовольствие, которое она от этого испытывала, было приправлено горечью, поскольку еще совсем недавно она испытывала самые нежные чувства к своему, попавшему в нелепое положение, незадачливому поклоннику. И если она еще не готова была это признать, то мадам де фон Скалом самым решительным образом настроена была назвать вещи своими именами, и очень скоро ей представилась такая возможность. Между делом Казанова рассказал, что когда-то написал письмо Робеспьеру, обвиняя тиранов в том, что тот является новым антихристом. К сожалению, Гильотина отняла у него столь ценного оппонента, как, впрочем, и многих других, и доводы, приведенные в письме Шевальеды Сейналя, остались без ответа. Выслушав это признание, старая дама тут же предложила воспользоваться магическими силами, чтобы все-таки узнать ответ на дерзкое послание библиотеки Казанова с радостью хватился за эту потрясающую идею в надежде добить своего молодого соперника, и тут же принялся утверждать, что это вполне возможно при условии объединения возможностей его собственного колдовства с еще большим могуществом будущей Божьей Матери. К тому же необходимо, чтобы один из присутствующих, кроме участвующих в процедуре чудотворцев, предоставил на время свое материальное тело для того, чтобы душа Пьера некоторое время могла находиться среди живых. Абат, которому первому предложили исполнить эту почтенную роль, принялся кричать, что ни за что на свете не примет участия в этом богохульственном фарсе. Что же касается мадам де Фонскалом, то она сослалась на то, что бывший властитель Франции наверняка откажется, чтобы его благородный дух вырился в женщину. Итак, положение мог спасти лишь капитан дедроги, если бы он решился предоставить призраку свое тело и голос. Бедный вояка даже не догадывался, что вся игра с самого начала заключалась в том, чтобы навязать эту роль именно ему. В надежде угодить прекрасной чародейке этой любезностью и одновременно желая развлечь маленькую якобинку своим участием в этом кощунственном маскараде, офицер заверил, что готов в точности исполнить все, что ему прикажут два мага. Прежде всего Казанова обрезал фитили у всех свечей чтобы салон освещался только светом луны проникавшим в окна зрителям ева пояснила что проникновение в дом селениса так она называла духа луны является обязательным для предстоящего действа все дружно с этим согласились теперь можно было начинать ева велела дедроги сесть на скамеечку напротив окна и оставаться неподвижным причем руки его должны быть немного отставленные от тела и повернутые ладонями к ночному светилу. А деревенев на своей скамейке, офицер с военной точностью выполнял эти указания. Мадам де Фонскаломп и Полина наблюдали за всем, сидя поодаль, в то время как аббат предпочел удалиться, бормоча на ходу свои обычные проклятия, мол, стоило ли так долго скитаться по дорогам Европы, чтобы в конце концов повстречаться с кровавым призраком Робеспьера. Наконец Ева приблизилась к капитану и указательным пальцем в несколько приемов начертила у него на лбу звезду, которую Казанова любезно, объяснявшей даму по ходу дела «модус операнди», этого фарса назвал звездой Соломона. Способ действия, методы или механизм действия. Дедроги принимал участие в этой игре с поразительной доброжелательностью, какую его соперник даже не мог до этого в нем предположить. Похоже, офицер намеревался показать прекрасной колдуньи, что вовсе не обманут этим спектаклем, но тем не менее приносит себя в жертву ее победоносным чарам и готов безоговорочно капитулировать. В то же самое время он встил себя надеждой, что Полина в его действиях усмотрит лишь желание остроумного человека развлечь компанию. На самом деле, с каждой секундой у него было все меньше шансов попасть в постель прекрасной Еве, а Полина и подавно готова была уже изгнать злосчастного капитана из своих мыслей навсегда. Это и было то двойное чудо, которое удалось-таки Казанове из -за разряда тех, какие он осуществлял на протяжении всей своей жизни. Сеанс же магии, затеянный ими в тот вечер, только начинался. Повернувшись к окну и обращаясь к луне, Ева произнесла непонятные слова. Ей вторил Казанова, бормоча не менее туманные формулы. Это длилось три или четыре минуты, и у мадан де фон колом было время полюбоваться, с какой легкостью двое авантюристов могут изобретать и произносить всякую остроумную чушь. Затем, вскинув руки вверх и, простершись перед человеком, который уже был не совсем до дроги и еще менее походил на воплощение Робеспьера, но который в любом случае смахивал на отменного дурака, Ева заставила зрителей любоваться сквозь прозрачную тунику своей стройной фигурой и гибкими движениями. В этот момент Казанова спросил ее громко и торжественно, «Готовы ли вы произвести неизреченные имена?» «Полагаю, что да», — ответила Ева. «Не окажете ли вы мне любезность, назвав их?» Колдунья снова произнесла, нараспев несколько совершенно непонятных слов, затем поднесла руку к колбу и покачнулась. Похоже было, что она внезапно начала терять сознание, Одним прыжком Казанов оказался рядом и подхватил ее на руки. Дедруги ужасно сожалел, что ритуал не позволяет ему покинуть проклятую скамейку и поспешить на помощь, но держался стоически. «Ах, мадам!» — воскликнул месье де Сейналь, — чрезвычайно обеспокоенный. «Вы точно уверены, что действовали в час луны?» «Я в этом убеждена, поскольку сначала я отправилась на Юпитер, затем на Солнце, оттуда на Арель, то есть на Венеру, и закончила Меркурием». «Получается, что вы пропустили Сатурн и Марс. Это значительно укорачивать процедуру, но далеко не безопасно». «Боже мой, так оно и есть», — простодушно ответила прекрасная колдунья. «В состоянии ли вы продолжать?» — спросил Казанова. «Назовите мне прежде имя вашего духа, чтобы я могла воспользоваться его помощью, или лучше скажите мне клятву ордена». «Я не смею, и вы знаете почему». «Мой дорогой Казанова, я вас умоляю, я буду вам за это бесконечно признателен навсегда, начиная с этой ночи». Двое шарлатанов довольно долго переговаривались в таком же духе, причем это делалось так серьезно, словно они служили мессу. Разом, позабыв не только о Робеспьере, но и о Дедроге, Полине и мадам де Фонс Коломб, они, похоже, были озабочены лишь предстоящей ночью любви, подробности которой им доставляло удовольствие обсуждать в присутствии зрителей».